Глава 32. В квартире Ежова пусто. Николай Иванович бродит по гулким залам, коридорам и комнатам меж голых каменных тёток с оторванными руками. Бутылку в руку взял и исказилось его лицо. Раньше бутылки по персональному заказу завод Заря поставлял с персональными этикетками для товарища Ежова. Так заведено было. Для товарища Киреева, для товарища Зиновьева, для товарища Бухарина с печатями сургучными бутылки вождям подвозили, на каждый номер, как на оружие, в каждый формуляр присобачен с десятком подписей. А теперь докатился Николай Иванович Ежов до того, что бутылки в его доме без номеров, без формуляров, без этикеток персональных. Так ведь и отравить могут. Покрутил ежёв бутыль в руках, недвумение лицом выразил и, обозлившись, внезапно швырнул ту бутыль, как гранату РГД-33, через весь почти музейный зал. Грохнулась бутыль о чью-то живописную каменную задницу, осколками стеклянными поражая картины каких-то неведомых ежовых Ренуаров. Называть каменных тёток статуями Николай Иванович Ежов так и не научился. Есть же слово хорошее, всем понятное. Фигура. Так он их и называет. Среди фигур проход. Особым ключиком отомкнул Ежов потайную дверь. Ступеньки вниз. Нажал на кнопочку. Осветился подвал. Тут у Николая Ивановича тайник. О нем никто не знает. В свою частную жизнь Николаша никого не пускает. Отстранён Ежов от руководства НКВД, отстранён от управления лагерями, тюрьмами, расстрельными пунктами, камерами пыток, но от любимой профессии его не так просто отстранить. У него своя частная камера пыток. Хорошо тут. Уютно. Инструмент высший класс в Германии заказывали. Такого инструмента нет ни в Лефортове, ни в Суханове. Такой инструмент только у Николая Ивановича в личном пользовании, в частной собственности. Потрогал рукой пигочки сверкающие, никелированные. Ах, немцы! Какая культура пыток! Куда нам до них, сиволапым? Сталин сжал руку Ежову, обнял за плечи. Николай, у тебя гениальная голова. Мы с тобой ещё поработаем. Давно Сталин не жал ему руку. Давно Сталин не обнимал его за плечи и не называл его по имени. Давно в сталинской улыбке не искрилась такой дружбы. Ноги Ежова стали лёгкими-лёгкими. Какая-то сила подхватила его, и он почти в припрыжку выскочил из сталинского кабинета. Помнит Николай Ежов это чувство. Раньше, когда он был наркомом внутренних дел, приходил к Сталину с длинными расстрельными списками. Сталин подписывал, и охватывало Колю Ежова неудержимая радость. И на её крыльях выскакивал он из сталинского кабинета. Именно это чувство вынесло его в коридор. Тут-то его и взяли. Его взяли как-то тихо и буднично. Прямо за дверью сталинского кабинета нависла над ним тень Холованова. Вы арестованы. Двое подхватили под руки, завернули их назад, как власты и вздёрнули. С синих петлиц государственной безопасности некто с наглой мордой сорвал огромные маршальские звёзды. Иди, сука. Вторым делом в берлинских тюрьмах санитарная обработка. А первым делом бьют. У нас в те славные времена та же процедура была принята. А Николаю Ивановичу Ежова ещё не били. Его увели в большую, видимо, подвальную комнату под тяжёлыми кирпичными сводами. На монастырь похоже. Посреди комнаты привинченное к полу деревянное кресло с ремнями. Его усадили, прижали голову к спинке и пристегнули к горлу широким ремнём. Тут же пристегнули ноги к ножкам кресла, а руки к широким отполированным прищестюнниками подлокотникам. И вышли все. Его одного в полумраке оставив. В широком зале почти пусто. Кресло с пристегнутым ежовым посередине. А перед ним на возвышении стол, как бы для президиума. Или для трибунала. Только в трибунале три стула и портрет Ленина на стене. А тут один только стул. И товарища Ленина нет. Жался внутри Николай Иванович Ежов к сопротивлению подготовился. Но нет никого вокруг. И шагов не слышно. Тихо. Ни звука. И увидел Николай Ежов на столе. На столе перед собою увидел Николай Иванович Ежов полный комплект пыточных инструментов. в Германии сработанных из своей тайной камеры пыток кем-то выкраденной кто посмел забраться в его тайник кто посмел поднять руку на самое святое на частную собственность и жуткая мысль поразила мозг ведь его Коленьку любимца всего прогрессивного человечества тоже могут пытать Дикая мысль. От такой мысли дикий крик. И тут же смех. Какая ерунда. Да кто же посмеет его пытать? Он же Ежов, он же Николай Иванович. Да никто не посмеет к нему даже прикоснуться. Попробовав шевельнуть правой рукой, нет. Те, кто его ремнями принаитывал в пытках, толк знают. Пытки психологические сильнее физических. Он ощутил себя всего до самых кончиков ногтей на ногах. Он осознал во всей глубине совершенную свою беспомощность. Пристёгнут так, что может только глазами водить вправо и влево. А если на лицо сядет муха, он не сможет себя защитить. Если бы его мучили, если бы пытали, неизвестно, что лучше: пытка или её ожидание. На него оставили одного в явно пыточном подвале. Он не знает, сколько времени ждёт. Тут нет дневного света, тут нет никаких шумов и шорохов. Скорее бы они уже пришли. Но они не идут. Сколько он так сидит? час. 2. Или 20 минут только. Он зажмурил глаза и взъезжал, призывая палачей не тянуть и не медлить. "Не ори!" чего разорался? Прямо из-за спины Ежова вышла большая, пышная, спокойная женщина с великолепным рядом золотых зубов. За стол села. "Ежов! Ежов!" Так и запишем. Ежов. А я Иванова. Следователь Иванова. Не ваш следователь. Не из НКВД. Я от Саши Халаванова. Знаешь, Сашу, какой мужик! Зажмурилась следователь Иванова. Улыбнулась. Что-то вспомнила. Ладно. Меня к тебе, Коля, давно приставили, следствие негласное вести. Да долго ты меня не замечал. Теперь на меня внимание обратишь. У тебя, Коля, гениальная голова. Теперь мы с тобой поработаем. Сильной рукой тронул Иванова пилочки сверкающие, щипчики холодным блеском горящие. Ноздри её чувственные лёгким трепетом тронуло, как у кобылицы породистой перед рекордным заездом. Какой инструмент? Такого нет ни в Лефортове, ни в Сухане. Вот это качество. Европа. А мы, Коля, знаешь, какой гадостью работали до потопной. Немцы, чёрт бы их драл, какая культура пыток. Куда нам до них? Сила лапам. Товарищ Иванова, всё расскажу. Что тебе надо? Золотишко Коля прячешь? Прячу. Камушки. И камушки, и валюточка по швейцарским счетам. Всё расскажу. И на руководящих товарищах компромат собирал? Да. Есть материальчик. Есть, на кого нужен. Ах, Коля. С тобой работать скучно. Ты хоть в чём-нибудь упрись, а то у меня причина, нет, следственный спецметод номер 12 применить. Но будь спокоен. Я причину придумаю. Мне нужны компроматы на Берею, на Завинягина, на Серебрянского, на Холованова. Подтверждает Ежов Николай Иванович глазами моргая: "На всех есть". Выскользнул из какой-то подворотни слух и по Москве пошел гулять. Слух про заговор в НКВД. Собрались заговорщики на озере Байкал, семер их был, сговорились товарища Сталина убить. А товарищ Сталин, не будь дурак, к ним туда своего друга заслал, мейстера-фокусника. Мейстер-невидимкой прикинулся, рядом с заговорщиками сидел, водку пил. Они все удивлялись, что бутылка пустеет быстро. Закусовал месьер, на ус смотал. А как главный заговорщик заикнулся, что товарища Сталина убить неплохо бы, так месьер на него только посмотрел, у того голова и лопнула. Тогда он на других посмотрел, и у тех головы полопались. Чем же месьер их убивал? Эх, серость. Так взглядом же И ещё слух по Москве. Мессер невидимкой между нами бродит. Если кто вздумает товарища Сталина убить, у того голова лопнет. Покосился Сталин на своего нового наркома внутренних дел, генерального комиссара государственной безопасности Берию Лаврентия Павловича. Послушай, Лаврентий, какие слухи по Москве ходят. Люди говорят, что у тебя в НКВД заговор. Говорят, собрались какие-то подлецы на озере Хасан и договорились меня убить. Говорят, у них у всех головы лопнули. Ты, Лаврентий, разберись и мне доложи. У кого в НКВД голова лопнула и почему? Может такое быть, что кто-то оттуда целым убежал. Нужно разыскать всех людей. У кого голова не лопну